Глава одиннадцатая. Джербер наблюдал из окна мансарды, как рассвет окрашивает золотисто-алым палаццо веки, и ночные тени отступают, уползая в проулки вокруг площади сеньории. От огня в камине остались лишь остывающие угольки. Матья мирно спал. Пьетро задумчиво посмотрел на мальчика. История, поведанная пациентом под гипнозом, несколько озадачила его. Ему не раз случалось выслушивать фантастические или до жути правдоподобные рассказы, проверявшие на прочность его убеждения и здравый смысл. Подсознание настоящее, кладовая загадок. Чем глубже в нее влезаешь, тем невообразимые находки. Невозможно предугадать, что она сей раз вынырнет из психики ребенка. Однако столь подробной и логично построенной истории Джерберу слышать не приходилось. Она, безусловно, превосходила то, на что способна фантазия девятилетнего мальчика. Кроме всего прочего, Пьетро обнаружил ментальную связь матеоса и молчаливой дамы. Она разговаривает со мной мыслями. Он понятия не имел, с каким именно феноменом человеческого разума столкнулся. Его собственная жизнь была бесплодна. Он отказался буквально от всего, полностью отдавшись своему делу. Петр вовсе не считал работу священной миссией. Ему не застило глаза чувство долга. Он просто хотел быть кому-то полезным. Опыт убедил его. Справиться с ситуациями, перед которыми пасовала традиционная психология, можно лишь приняв то, что далеко не всегда логически объяснимо. Спасительное правило для тех, кто постоянно имеет дело с непознанным. Однако в случае Матьеса Кравери Пьетро никак не удавалось справиться с чувством бессилия. Сейчас его занимал весьма простой вопрос. Откуда вообще взялся этот рассказ? На столике рядом с креслом лежал черный блокнот, куда предполагалось заносить все, касающееся данного случая. Еще ни разу в его практике страницы не оставались пустыми так долго, пока там значились лишь имя пациента да пары малозначащих заметок. Первая гласила «Просьба о помощи». Джербер окончательно убедился, что условный знак, сделанный ребенком во сне, следует приписать молчаливой даме. По словам Матеса, ей требовалась помощь. Ну и что с этим делать? Он не понимал, как интерпретировать трагический эпизод из детства молчаливой дамы, завершившийся двусмысленным ласковым жестом огромного таракана. Тот выдавал болезненную привязанность к ребенку. Образ злобного насекомого явно был метафорой. Огромный таракан. Отец девочки. Пьетро тяжело вздохнул. Еще раз взглянув на спокойно спящего Матеса, он вышел в приемную, где ждали родители. И выдремал, прислонившись затылком к стене. Сусана растянулась настоящих в ряд стульях. Положив голову на колени мужа, Джербер кашлянул и оба проснулись. матес спит. Скоро вы сможете отвезти его домой. Как все прошло? Ему станет лучше? Спросила Сусана, приподнимаясь и поправляя волосы. Матеесу вновь приснилась молчаливая дама. Содержание снов изменилось. Прежде она только приходила к вашему сыну, теперь уводит его с собой в разные места. Откуда у Матеса воспоминания о них я понятия не имею. Во всяком случае на его он ничего помнить не будет. Сновидения на глубинном уровне бессознательного не оставляют воспоминаний. Вы не ответили на мой вопрос, напомнила Сусана. Можно ли ждать улучшений? — Честно говоря, не знаю, — признался Пьетро. И глаза родителей потухли. — Что вы имеете в виду? — с трудом спросил Ива. — Психика вашего сына — лабиринт. За каждым поворотом открывается нечто новое и необъяснимое. Я хочу проложить маршрут, но пока вынужден следовать за Матиасом. Надежда что мне удастся вывести его оттуда, остается. Пьетро не произнес слова «здоровым». Вам придется мне довериться. Как только выясню источник проблемы, все вам объясню. Нас бы очень утешило, если бы вы сказали, что уже сталкивались с таким раньше, горько произнес его или что нашли подобное в литературе. — Увы. — Петр покачал головой. — Неприятно вас разочаровывать, но я до сих пор не понимаю, как молчаливой даме удалось так глубоко проникнуть в разум вашего ребенка. Она своего рода паразит, заразивший его сны. Родителей передернуло, они заметно напряглись. — Я уже спрашивал вас, но... Придется повторить вопрос. Прошу вас, припомните события, даже самое незначительное, произошедшее перед тем, как начались проблемы со сном. Такое, что могло бы их спровоцировать. Иногда, чтобы вызвать психоз, многого не нужно. Ничего, — уверенно ответил отец. А за весь предыдущий год? — Вообще ничего, — повторил Ива, — едва ли не с сожалением. Однако Сусана не ответила. Она вновь отвела глаза, словно боясь, что взгляд ее выдаст. И Джерберу опять показалось, что от него скрывают нечто важное. Ему захотелось резко сказать им, что Матес в опасности, что во время первого гипнотического сна он описал реальную квартиру, где, судя по всему, никогда не бывал, а во время второго отправился с незнакомкой в ее прошлое. Но Пьетро тоже промолчал, решил подождать. Рано или поздно эти двое должны преодолеть то, что их сдерживает, и заговорить. А он тем временем съездит в желтый дом и на сей раз воспользуется ключом, спрятанным в серой коробочке. И проникнет в квартиру, где давно никто не живет. И где за запертой дверью слышится чей-то шепот.